Глава 82 За день до отъезда баронесса Ирус поманила меня пальцем, как-то таинственно улыбаясь, и повела на верхний этаж замка. Комнаты там были маленькие, спальни лакеев, горничных, поваров и прочие обслуги. Некоторые из них и вовсе стояли пустые. Вот в такую пустую комнату меня и завела баронесса. Из мебели здесь была только кровать без белья, И без матраса, и довольно большой стол у самого окна. В стёкла бело яркое солнце, поэтому я не сразу поняла, что на столе что-то есть. Смотрите, Леди Катрин, чем меня муж побаловал. Что-то вроде стеклянной теплички, где под колпаком стояли четыре глиняных горшка с крошечными зелеными ростками. Это, Леди Катрин, знаменитая королевская резия. Резия? А вы что, никогда не пробовали? Нет, леди Мальда, даже и не помню, чтобы при мне упоминали такое. Кустик это небольшой, ниже колена. Листья резные, плотные, цветет красиво, что-то вроде очень мелких роз. Цветет долго, и аромат у него сказочный просто. И неприхотливый кустик-то. А вот осенью на нем будут ягоды. Мелкие, несъедобные, одни косточки. Только если ягодки высушить, растереть в порошок и в тесто добавить, вкуснее не придумаешь. Варенье кладут для аромата, в чай добавляют. Дорогая пряность-то очень, но садовник герцогский говорил, что главное первый год уберечь. Я уж специально заезжала, к нему и интересовалась. Пришлось пообещать, через год семенами поделиться. А потом он сам по себе растет. Вот я и надумала отблагодарить вас. Только вот беспокоюсь, как вы довезете это. Без света неделю вести погибнет. Придется возиться с ним, следить, чтобы не помёрз в дороге, да и света ему хоть немного нужно. Так-то просто его и не достать, растет он в королевских садах, но там ему холодновато. Урожай маленький дает. А главное, семян в схожих мало очень. Уж как муж достал, так и не сказал. Сколько я не спрашивала, отшучивается. Всего 14 семечек и привёз». Уж как я тряслась над ними, а все равно два и не взошло. Вот я и хочу вас побаловать такой редкостью». Поблагодарила я от души. «Новое редкое растение, да еще и с хорошим ароматом. Если приживется, можно на ликёры пустить или на духи, там видно будет». Выспросила максимально точные инструкции по уходу. «Как поливать, как удобрять, солнце или тень любит». Как в зиму сохранить — очень важно. Ну и прочее, что смогла разузнать леди Мальда. У нее ведь тоже был первый опыт выращивания. Собирала в дорогу нас леди Ирус так, как будто мы ехали в голодные края. Чуть не полкарета было забито корзинами с пирогами, горшочками с вареньем, огромным окороком и мешочками с разными печеньями. И большая корзина потрясающе вкусных груш из имения барона Реджа. Нужно будет выпросить себе несколько таких деревьев. Наверняка он периодически обновляет сад, так что нужно побеседовать и купить саженцев для себя. Почти весна, груши не размякли, не стали картофельными и безвкусными. а Отличный сорт долгого хранения. Мы бы остались и подольше, но совсем скоро начнется весеннее распутиться. Ехать будет трудно, мы и так прогостили почти три недели. Надо сказать, что эти дни были потрачены с большой пользой. Во-первых, Равена явно заинтересовалась бароном Реджем. Что-то решать было еще рано, разумеется, но барона с дочерью я пригласила летом погостить у нас в замке. Барон повеселел на глазах и даже разулыбался. Так и улыбался последние пару дней до отъезда. На танцевальной прощальной вечеринке дважды приглашал Равену, и она не отказывалась, только мило разовела. Даже осмелился поцеловать ей руку при прощании. Посмотрим и на малышку, и на отца повнимательнее. Кто знает, может, придется писать марку и спрашивать разрешение на брак. Во-вторых, я избавилась от головной боли в лице леди Кали. Она осталась гостить в замке у Ирусов и не просто гостить. Дворянин без титулов, давец без детей, старше ее на 11 лет, лорд Пахмус обратился к баронессе с просьбой помочь ему составить счастье с такой веселой и разговорчивой дамой. Владел он двумя небольшими селами, не голодал и не имел долгов. Леди Калия при разговоре со мной и баронессой со слезами на глазах просила отпустить ее с должности. Она далеко не красавица, ей уже сильно за 30, да еще и бесприданница. Такой шанс у нее один раз в жизни. Ах, леди Катрин, я понимаю, что я виновата перед вами, что я не выполняю договорных обязательств. Но прошу, прошу вас, другого шанса на замужество у меня не будет никогда. Я благословила, перекрестилась, оставила рыдающей от отчасти леди кошелек со стасалимами и попросила практичную баронессу помочь собрать ей на эти деньги небольшое приданное. Скажу честно, когда вышла из дверей малой гостиной, где мы беседовали, сама чуть не прослезилась от радости. Ну, куда бы я ее дела? Отрещала она бесконечно. Этот момент, пожалуй, стоит запомнить, как один из случаев редкостного везения, но безусловно. Нужно будет искать человека на ее место. Я и так слишком пренебрегаю местными порядками. В-третьих, баронесса нашла мне замечательную даму на должность фрейлины. Глядя однажды на молитвенно сложенные руки леди Верон, она тихо сказала мне, «Леди Катрин, вам бы фрейлину поживее, посообразительнее». Жаловаться мне было неловко, но постные замечания леди Верон и бесконечное бормотание молитв меня уже напрягали так что сперва домой, а потом просто откуплюсь от леди деньгами, пусть едет в свой монастырь». И тогда баронесса познакомила меня с одной почтенной вдовой, леди Жаме. Дама обладала целым перечнем достоинств. Она была вдова, и ей перевалило за сорок, так что замужество не грозило. Она не собиралась в монастырь и хоть и была набожна, но без излишков не слишком болтлива, с чувством юмора, бездетная, и у нее было прекрасное настроение почти всегда. А главное, что она хоть и дворянка, но настолько стеснена в финансах, что вынуждена себе зарабатывать на жизнь ткачеством. Она делала великолепные шерстяные одеяла, легкие пушистые. Тем и жила, не скитаясь по соседям и не одалживаясь. Когда-то ее муж промотал свои земли так, что после его смерти ей достался крошечный домик в селе. Я даже согласна была нанять телегу для двух ее ткацких станков. На второй станок она всегда нанимала мастерицу, тем и жила. Да, очень скромно, почти как селянка, но имела одно нарядное платье для выхода в свет, поддерживала отношения с баронессой, как ее старинная подруга, и в целом была довольна жизнью. Идти во Фрейлина она рискнула не сразу. Привыкла жить сама по себе. Пришлось соблазнять ее рассказами о мастерских Равены и даже показать кружевные чехлы, которые мы привезли в подарок баронессе и её дочери, о ткацком производстве шерстяных изделий и о воротниках Шибори. Ими, как и кружевами, леди Жаме искренне восхищалась. Поладили на том, что если ей не понравится, я оплачу ей обратную дорогу и выделю не меньше четырех солдат для охраны. Домик она продавать не стала, но пустила туда пожить молодую семью, чтобы не ветшал. Леди Мальда поклялась ей, что не реже раза в месяц будет отправлять человека посмотреть, что там и как. На меня дама произвела самые благоприятные впечатления, очень разумная и практичная особа. Расцеловавшись с баронессой и Мириной, пообещав, что на свадьбу приедем обязательно, даже слегка всплакнув, мы загрузились в кареты и отправились домой. Барон, как и в прошлый раз, провожал нас до границы моего графства, хотя охраны у меня и было достаточно, и на отрез отказался принять хоть монетку за помощь. Всю дорогу я суетилась над горшком с резией. На ночь упаковывала под крышку, ставила в короб с опилками и засыпала сверху. Боялась, что когда ночью остынет печка в кибитке, кустики помёрзнут. Утром откапывала и ставила на столик на нашем разъездном домике так, чтобы на эти три кустика попадало максимальное количество света. И в течение дня несколько раз двигала его вслед за лучами солнца. Погода стояла прекрасная, без морозов, в воздухе чувствовался запах скорой весны. Дорога была отлично накатана, и через неделю после обеда мы уже въезжали в ворота моего замка. Костики чувствовали себя отлично. Срочно нужно найти им удобное место в замке у окна. Я и Равена вышли из кареты, солдаты спешивались и стояла обычная суматоха, поэтому я не сразу обратила внимание, что встречают нас на крыльце не только леди Росса, леди Тара и гвайер Блан со слугами, а и высокий мужчина, опирающийся на трость. И я прижимала к себе закрытый крышкой горшок с драгоценной резией, Солнышко немного слепило глаза и не могла понять, кто там еще стоит на крыльце. Несколько шагов вперед от кареты. Я вошла в тень замка, проморгалась и с удивлением поняла, что это Марк. Длинные волосы были собраны назад в косичку или хвостик. По вискам абсолютно симметрично шли две высветленные пряди. Он повзрослел и возмужал, стал массивнее. Чуть заострились черты лица, в уголках глаз собирались ранние морщинки. Я помнила его совсем молодым. Сейчас он был похож на проявленную фотографию, а не на размытый отпечаток. Это был взрослый, красивый мужчина. Опираясь на трость и слегка прихрамывая, он сошел с крыльца мне навстречу, улыбнулся, взглянув на мое растерянное лицо, и сказал, «Дорогая леди Катрин, Надеюсь, в следующий раз, когда состоится наша встреча, она будет более традиционна. Поверьте, это не лучшая идея каждый раз встречать мужа с горшком в руках. И беззаботно засмеялся, глядя на меня.